Глава девятая. Черничная улица. Эпиграф. Человек называет правдой свою точку зрения на происходящее. Протагор. Первое. Такси миновало Бруклинский мост. Я оказался на кипящем жизнью Манхэттене. С тех пор, как родился Тео, я не приезжал сюда. и только сейчас почувствовал, как мне не хватало этого серого неба и магического биения жизни, я познакомился с Нью-Йорком в 18 лет. Окончив школу, помчался в Америку за девушкой-датчанкой, в которую был влюблен. Кристина устроилась помогать по хозяйству, и изучать страну в Верхнем Иссайде. Но через три недели решила, что наша с ней снеидиллией пришел конец. Я не был к этому готов, чуть не сошел с ума от горя, но магия удивительного города, который я открыл для себя, очень быстро излечила от первой любовной неудачи. Я прожил на Манхэттене год. Несколько недель работал в закусочной на мэдисона авеню потом перебивался всякими мелкими работенками, продавал мороженое, был официантом во французском ресторане, дежурил в видеоклубе, работал в книжном магазине в Иссайде. Думаю, что это был самый значимый период в моей жизни. В Нью-Йорке я встретил людей, которые оставили во мне неизгладимый след. Там я прожил события, которые во многом определили мою последующую жизнь. С тех пор, каждый год до рождения Тео, я приезжал в Нью-Йорк весной и осенью и всегда с неизменным воодушевлением. В самолете... Я воспользовался вай-фаем и обменялся посланиями с администрацией Bridge Club, гостиницы в квартале Трайбека, где я останавливался на протяжении 10 лет и которая не имела никакого отношения к любителям карточной игры. При необходимости в гостинице можно было заказать услуги няни, и я попросил няню для сына, чтобы спокойно продолжать заниматься розысками. Еще я попросил в аренду коляску и дал список покупок, которые администрация любезно готова была сделать за меня. Две упаковки памперсов, 12-15 килограммов, влажные салфетки, вата, очищающее молочко и упаковку детского питания. «Сразу видно, что сыночек у вас не не мой, заметила мне стюардесса, когда мы приземлились. Эффемизм мне понравился, а затео было стыдно. Он вел себя невыносимо. От усталости и перевозбуждения бесился весь долгий перелет. Ни минутки не посидел спокойно. И доставил массу неприятностей и персоналу, и пассажирам бизнес-класса. Заснул мой Тео только в такси по дороге в Бридж-клаб. Мы приехали в гостиницу, но я не стал тратить времени на разборку чемодана. Поменял Тео памперс и уложил его спать, доверив дальнейшие заботы о нем бэби-ситтеру по имени Марика. Немкие красавицы, о которой моя бабушка непременно сказала бы. Слишком хороша, чтобы быть честной девушкой. Пять часов вечера. Что ж, нырнем в могучий городской вал. Шумная улица, все вокруг сияет и мигает. Беспощадный бой за такси. В такое время дня на метро доберешься скорее. Я спустился в метро на Чеймберс-стрит, взял направление на север и через полчаса поднимался по лестнице на станции 125-я улица. Я не слишком хорошо знал Гарлем. В 90-х годах, когда я впервые попал в Нью-Йорк, квартал отличался ветхостью и пользовался дурной славой, так что никому и в голову не пришло бы, поселиться там на каникулах. Как положено туристу, я прошелся по улицам, послушал госпелы и сфотографировал неоновый портал театра Аполло. На большее не отваживался. Теперь я неторопливо шел по тротуару, с любопытством посматривая, что здесь изменилось. В самолете я прочитал статью, в которой говорилось, что строительные компании Недавно возродили южную часть Гарлема, назвав ее Соха, и, надеясь, что акроним поможет воспринимать ее как новую и современную. Действительно, я не видел больше закаулков и тупиков. И улицы были точь-в-точь, -точь, как из туристического гида. На 125-й улице она называлась еще и бульвар Мартина Лютера Кинга, я нашел все, что так любил на Манхэттене. На электризованный воздух, гудение сирен, вихри света, цвета, запахов, голосов, металлические тележки продавцов хот-догов и брецелей, огромные оранжевые с белым панно, плюмажи белого дыма, Несмолкаемое журчание продавцов, сидящих под ветхими зонтиками и желающих всучить вам свой товар. Примечание. Брецель. Немецкий крендель с солью. Конец примечания. Словом, непередаваемое, пьянящее ощущение чудесно организованного хаоса. Как только я свернул в сторону от кипящей артерии Вокруг воцарились тишина и спокойствие. Мне хватило нескольких минут, чтобы сориентироваться и найти искомую Билбери-стрит, совершенно уникальную улицу, втиснутую между 131 и 132 перпендикулярно бульвару Малькольм-Икс. Этим летним предвечерьем я, шагая навстречу детству Клэр, «Находился вовсе не в Гарлеме. Я был на дальнем юге, в штате Джорджия или Каролина, может быть, в Саванне или в Чарльстоне. Я шел по следам девушки из Бруклина».